Она пела песнь смерти не как богиня, но как женщина, стоя на коленях возле тела Тристана, глядя в его лицо, силясь оживить его мощью своего желания и воображения, склоняясь над ним все ниже. Последнее слово «целую» звучало так, словно прежде чем упасть на его бездыханное тело, она коснулась его губ. Я каждую ночь, прежде чем заснуть, десятки раз прокручивала в своем воображении картину, как в один прекрасный день я пою Изольду на настоящей сцене. «Ведь в мечтах нет ничего предосудительного», — уверяла я себя. «Это же всего лишь мечты. А может быть, я смогу когда-нибудь петь в опере?» а Ответом, конечно, было «никогда». Американская подруга Мэй Стордж, приехавшая в Лондон и имевшая связи в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, очень любезно согласилась прийти послушать меня. Я спела ей разные арии. Она попросила меня также показать, как я пою гаммы, арпеджио и различные упражнения. Потом сказала, «Арии, которые вы пели, не особенно тронули меня, но упражнения понравились». Вы могли бы стать хорошей камерной певицей, сделать настоящую карьеру и имя, но для оперы у вас недостаточно сильный голос и никогда не станет сильнее. Хватит об этом. Мечте стать оперной певицей не суждено было сбыться. Тайная надежда исчезла вместе с этим приговором. Мне не хотелось становиться камерной певицей, что тоже, кстати сказать, совсем нелегко. Музыкальная карьера удается девушкам редко, если бы представился шанс петь в опере, тогда стоило бы бороться, но он выпадал лишь немногим избранницам, обладавшим нужными голосовыми данными. Я убеждена в том, что нет ничего более саморазрушительного, чем упорствовать в попытках утвердиться в той области, в которой вам никогда не удастся пробиться в первые ряды поэтому я мудро отказалась от моих музыкальных притязаний. Более того, я сказала маме, что она может теперь сэкономить на моих музыкальных уроках. Я могла петь сколько угодно, но уже не существовало причин для того, чтобы учиться пению. Я никогда не верила в осуществление моей мечты, но грезить, наслаждаться надеждами — это так прекрасно. До той поры, пока они не слишком завладевают вами. Примерно в этот период я начала читать романы Мэй Синклер, которые произвели на меня большое впечатление, и право сейчас, когда я перечитываю их, действуют еще сильнее. По-моему, она была одной из самых тонких и своеобразных романисток, и я не оставляю надежды, что интерес к ней возродится, а ее сочинения будут переизданы. «Лабиринт», Эту классическую историю маленького чиновника и его девушки я до сих пор считаю одним из лучших романов. Мне нравился также «Божественный огонь», от «Тескер Джеванс» — это просто настоящий шедевр. Рассказ «Треснувшее стекло» подействовал на меня так сильно, что я, быть может, из-за того, что сама писала в тот период психологические рассказы, тоже решила написать нечто в этом духе, и я назвала свой рассказ «Видение». Значительно позже он был опубликован в моем сборнике вместе с другими рассказами. К тому времени у меня уже выработалась привычка писать рассказы, сменившие вышивание подушечек или копирование рисунков дрезденского фарфора. И если кому-нибудь покажется, что тем самым я принижаю писательское дело, я никогда не соглашусь с этим. Жажда творчества – Может проявиться в любой сфере, будь то вышивание, приготовление изысканных блюд, живопись, рисунок, скульптура, сочинение музыки или стремление писать рассказы и романы. Другое дело, что в каком-то из этих искусств вы оказываетесь сильнее. Я признаю, что вышивание викторианских подушечек не надо сравнивать с гобеленами Байе, но огонь творчества может гореть везде.